Нарышкина молча кивнула. Александр понял, что ей трудно говорить, и внутренне преклонился перед этой чистотой душевной. О, как он любил в эту минуту Нарышкину, как свято верил ей, как благоговейно преклонялся перед нею! Путь до Вознесенской улицы показался им несколькими шагами. Торопливо и молча вошли они на знакомую лестницу, переступили порог тех роскошно убранных комнат, которые Александр называл уголком их земного рая, и когда Марья Антоновна, сбросив дорогую шубу и спустив с головы кружевной капюшон богатого домино, откинула перед зеркалом спленительного, сильно раскрасневшегося личика свои густые букли, великий князь опустился перед ней на колени и с безумной страстью, прильнул к складкам ее платья. — О, как я люблю тебя! — со стоном вырвалось у него. — Как страстно люблю! — Да, я знаю, что страстно, но надолго ли? — мечтательно спросила она, проводя рукой по его волосам. — Ты сомневаешься в моем постоянстве? — А как же мне не сомневаться в нем? Ведь ты прежде любил меня, но отвернулся по первому приказу родных. Отвернулся так, будто меня и на свете не было. Ты по страстной любви женился и наслаждался полным безмятежным счастьем, а я без любви, с разбитым сердцем и глубоко уязвленным самолюбием отдавалась человеку, которого уважаю» против которого не могу сказать ни одного дурного слова, но которого я все-таки никогда не любила. И после своего замужества ты тоже никогда никого не любила. Никого и никогда. Кроме того неблагодарного и непостоянного поклонника, который теперь покаянно стоит передо мной, кокетливо рассмеялась Нарышкина, заглядывая в лицо Александра но теперь ты веришь, что, отдавшись мне, ты на всю жизнь останешься моей святыней, моей женой перед Богом и перед моей совестью. О, так далеко мои требования не идут. Я горячо люблю тебя, и принадлежать тебе безраздельно будет для меня великим счастьем» что я не хочу никакими страхами за будущее омрачать эту самую дорогую для меня минуту. Обещай только, что никогда не отвернешься от меня, и что, если у меня родится ребенок, твой ребенок, потому что с этой минуты я буду принадлежать только тебе одному, ты будешь любить его и никогда не поставишь ему в вину его рождения». Вместо ответа Александр схватил молодую красавицу в свои объятия. Домой великий князь вернулся под утро и сразу прошел к себе. На другой день он казался совершенно спокойным, по обыкновению занимался делами, с обычным почтением сдавал свой доклад императору и только к супруге отнесся как-то странно, не так, как обычно. Его обращение с ней носило характер чего-то робкого, уважительного и холодного и безжизненного. Так относятся чуткие и корректные люди к могиле, давно умершего, когда-то близкого и дорогого им человека. Нет ни горя, ни давней потери, ни отчаяния, но сохранились благоговейные воспоминания о прошлом и тихая грусть.